Книга вторая. Глава первая. Одиночная маята. Харитон Воскобойников в бешенстве бегал из угла в угол. За что его заперли в эту мерзкую одиночку? Почему его так изуверски допрашивают? Почему не отвечает на его вопросы? Почему не верит его словам? Никого не допускает к нему? Звери? Или он убийца, вор, фальшивомонетчик, шпион? Или, может быть, агитатор? Да он мужик, он православнее иных православных. А верит он в Бога или нет, это к делу не относится. Его жизнь вся на виду. Она в тысячу раз чище выутюженных враньем и взятками чиновничьих морд. Он работал с отцом по подрядам. Осиротев переехал в город, открыл одну москательную лавку, потом другую, третью. Он учился, ночей не спал, мог бы в университет пойти, но ему не нужна была бумажка-диплом. Он учился для дела. Еще что. По глупости женился на образованной, за бесценок купил кондитерскую фабричонку, наладил, расширил ее, а потом построил новую, четырехэтажную. Пойдите, полюбуйтесь. А кто лучше его окружил себя помощниками? А Бакумыч, плохой управляющий. А Якваныч с женой. А бухгалтер Ковалев. А Павловна, а дворник Василий. Уж одно то, что фабричные Павловну прозвали двухкопеечной, а Василия Гнусины говорит, что это за люди. А мастера, ведь все как на подбор. Болваныч, Клягин, Филяев, Гончаров. А на чью фабрику стремятся мастеровые? За это награждать надо, а не тиранить. Или его заперли за женщин? С каких это пор в России человеку запрещено в волю любить? Женился и крышка? Вас бы, идолов, женить на образованной дуре. Она бренчит на пианино, рожает девчонок, чаю приготовить не умеет. А на лице родинка, похожая на клопа. Все можно вынести, но эту родинку... А ведь он не святой. Прикажете крови не бурлить, канцелярские крысы? Сделайте так, чтобы от жены не пахло клопами. Да, он грешил. Но опять-таки как? На его деньги ни одно платье куплено, ни один ребенок м -м, одет, обут. Или завитки берут. Да ему все идет на пользу. Возьмите хотя бы хвостунишку Степана Шевардина, пойдите с ним в гору. А ему этот Шевардин придумал ликерную карамель, и он взвился. А, кто теперь в городе и на фронте не знает жестянок с надписью «Фруктовое Монпассье»? Фабрика Воскобойникова. А как работает его фабрика? Лучше часов. Полваныч с помощниками Фатовым и Орловым орудуют в карамельных мастерских. Филяев Пряничный, Клягин в постельно мармеладный Чудак-Гончаров в Конфето-Шоколадный, Двухкопеечная в заверточной, Якванчиха в развесочной. За ними приглядывают Абакумыч Якваныч. У ворот под лебудки стоит Гнусина, и пятьсот человек изо дня в день делают карамель, разноцветное монпансье, помадки, конфетки, шоколад, грильяж, соломку, варенье, цукаты, пряники, жамки, сухари, пастилу, мармелад, халву и множество других вещей. Щитоводы записывают, подсчитывают, Ковалев подытоживает, и в его итоге глядеть приятнее, чем в звездное небо. Воскобойников мысленно любовался своим делом, своим синклитом, вздыхал и опять искал в своей жизни черных пятен. А вдруг на него донесли? Ведь язык мой, как говорится, враг мой, у себя в магазине... В банке иногда он сорил словечками о царице, о Распутине. Э, черт, но кто о Распутине не говорит? Всю Россию надо сажать в тюрьму. Впрочем, на допросах о Распутине не поминали? Нет. Там его донимают Стаси, кто она, откуда, действительно ли полька, где он впервые увидел ее. Был ли он за границей, нет ли в его деле иностранных капиталов? Олухи! Стася Беженка, Стася Полька, Стася Красива, Нати. Ну да, он жил с нею, да, он содержал ее. А познакомились они в его собственном магазине. Тьфу! Как она попала в магазин? Ха! А слы, ведь самая дрянная конфета В руках красивой женщины или девушки становится вкуснее и пахнет розами. Надо видеть, что делает в магазине невесомая и, боже мой, такая в общем дешевая штука, как женская красота. Военные летят на нее. Иному свет не мил. Завтра на фронт в атаку, а он глядит продавщице в глаза, а глаза у нее голубые. Зубы чистые, нос тонкий, руки розовые, передник белый, а сверху кружево, а на губах и в глазах улыбка. Цена! Ах, какая там цена! Вот что такое Стася. И он не захотел, чтобы ее мусолили глазами всякие полковники, офицеры, прапорщики, капитаны... Зем гусары. <смех> он снял для Стаси полдачи, платил ей по сто рублей в месяц, дарил ей подарки, каждый вечер бывал у нее, а до ночевывать ходил к себе на дачу. Ясно, нет?» «А кто, кроме вас, бывал у Стаси? Да кого он мог выносить рядом с собой? Что, он нищий, что ли? Так не верят, в душу вползают. А не говорил ли он со Стасей о немцах, о войне, о порядках в России? Тьфу! Кто ходит к красивой женщине с такими глупостями? Наконец, если бы он даже вздумал вести со Стасей умные разговоры, из этого ничего не вышло бы, ведь Стася в кучу валит ломанные русские, украинские и польские слова. Попробуй поговори с нею. Но ему даже возмущаться запрещают. Тише, — говорят, — отвечайте на вопросы. Да ведь тошно. Посмели бы так глумиться над деловым человеком за рубежом. Ого, там порядок, законность, а здесь азиатчина, хамство. Ведь додуматься надо. Измучают расспросами о Стасе, потом показывают прокламацию против войны. Обломы. В 1915 году фабрика дала ему прибыли больше полтинника на рубль, в 1916 году больше рубля. К концу 1917 года его капитал будет равен миллиону рублей. Он уже наметил план расширения фабрики, а его запутывают в какой-то бред о прокламациях против войны. Не раздражайся после этого, люби власть. Воскобойников в изнеможении ложился на койку, натягивал на голову одеяло, цепенел от ярости, от бессилия и не мог заснуть. В коридоре раздавался скрип, к двери подкрадывался разлюбезный человек, не то жандарм, не то сыщик. Он днюет и ночует здесь, подает Воскобойникову пить и есть, через стеклышко волчка наблюдает за ним, Каждый день шепотком предлагает себя в его полное распоряжение. Он лисой поет, будто через него можно списаться со Стасей и передать на волю все, что угодно. Поет, ластится, а в глазах огоньки дьявола. Воскобойников вскакивал с койки. А вдруг ему мстят за выступление на выборах в Государственную Думу? Болваны! Кто вас, царских хлуев спасал в 1905 году? Да, может быть, только рабочих его фабрики и не хватало тогда, чтобы переломать вам черепа. Забыли. Под Рождество в городе строились баррикады. У его фабрики бесилась толпа «бросай работу», а он собакумычем раскладывал в развесочной... Святочные подарки. Рабочие рвались за ворота, а он им... — Что, гулят зовут? А я вот для вас подарочки готовлю. Стоит ли вам идти? Мне что, вы не против меня? Но как бы хуже не было. Вот и ушли с работы самые оголтелые, кого не жалко. Они мстят ли ему за то, что он не доносил? Ведь на фабрике были скверные случаи взять хотя бы Татьяну Завьялову. Ее бросил Шевардин, она хотела наказать его, но в темноте кислотой выжгла глаза какому-то Караваеву, стала его женой, заразилась от него политикой, учила заверточниц петь дерзкие песни. Песни эти переписывались, ходили по рукам, и он не донес. Он потихоньку уволил Завьялову. Она водила слепого мужа по трактирам, она пела с ним на тайных собраниях, она, говорят, убила чиновника и убежала куда-то с мужем. Но при чем здесь он? Правда, он знал, что пряничники Калужанин и Синичка, Карамельщики Козлов, Васька Камышин, ученик Федька Карташов, Ивочка Галкина, Голованов, Гончаров бывают у Караваевых. До него доходили слухи, что прокламации на фабрике расклеивает не то Калужанин, не то головану. И, конечно же, враки, раке, будто он не видел прокламации. Но он боялся, как бы фабрику не заподозрили в неблагонадежности. И говорил я Ивановичу, «Изорви, сожги» и ц, будто и не было этой дряни. «Да, но откуда берутся прокламации?» Вы же, вы, начальники, всякую дрянь пропускаете. Вам жалования платят, а он открывай у себя на фабрике отделение черной сотни или охранки. Разве он обязан следить и доносить? Вот схватили его и ходят вокруг да около. Ведь нет нюха, сноровки, сметки. Поверили чему-то, а чему? Или здесь шевардин замешан? Он зол на то, что его сняли с должности мастера. Дубина! Кто два раза прибавлял ему? Кто при всех рабочих кланялся ему за изобретение ликерной карамели? Кто поставил его мастером? Но ведь Шевардин не сумел управлять мастерской, и на его место пришлось нанять Полваныча. Ну, а кто два раза выручал Шевардина? Дурак, пристал на улице какой-то барыни и мог вылететь из города с волчьим билетом. А не Шевардин изнасиловал на чердаке Наташу Голубеву? Разве он, Воскобойников, сообщил об этом полиции? И уж не его вина, что родители Голубевой все-таки окрутили Шевардина на Наташе. Да и что мог Шевардин сообщить? Он хорошо работает, а насчет прочего — фью! — О чем я думаю? — шептал Воскобойников, а через минуту убеждал себя, что в тюрьму его упрятали конкуренты. — Они не раз предупреждали его. — Не выпячивайтесь, Харитон Петрович, худо будет. Они ненавидят его. Он под Рождество и Пасху выдает старательным рабочим подарки. А вам кто мешает? Он одаривает рабочих два раза в год, а вы одариваете три или четыре раза. На новой фабрике он завел годовые денежные награды. Проработал мастеровой год без единого выговора. Получи сверх всего два рубля. Вот пустяк. А мастеровые стараются подсиживать друг друга. К Якванычу бегают, на ухо ему шепчут разные. Плохо, дорого? Вы орете на рабочих, а он, воскобойников, Богом ходит по фабрике и делает вид, будто доносы его не касаются, будто это слабости конторы, а он ко всем одинаково справедлив. Ему обходится все это в грош. 400 рублей в год на подарки, 400 рублей на награды и все. Из сметы он не выходил и не выйдет. К рабочему всегда можно придраться. Проработал он, как часы, десять лет, а на одиннадцатом году ему закатят замечание, выговор, и пусть он снова зарабатывает право на годовую награду. Вот, а вам завидно? Воскобойникову рисовалось. Конкуренты глядят в рот прожженному адвокатишке Кравцову, и тот расписывает им, как можно упрятать его, Воскобойникова. А ведь упрятать можно. Сворачивает, например, вереница саней с его товарами на склад одного из конкурентов. Там ящики вскрывают, его, Воскобойникова, товары заменяют скверными, может быть, опасными, отравленными, ведь не зря ходят слухи, будто вовес для фронта. Кто-то подсыпает железных сапожных гвоздей битого стекла, песку. И вот приходит на фронт ящики, а в них... у, -у, -у. Но при чем здесь Стася? Хотя, да-да-да-да... Конкуренты собирают деньги. Кравцов едет с ними к Стасе, и чертиком, дьяволом, лисой вертится перед нею. Вы, пани Станислава Клементьевна, бесподобно красивы, но что такое ваша красота для Харитона Петровича? Ведь он не женится на вас, не разведется ради вас с женой, поиграет и бросит. А между тем у вас есть возможность разбогатеть. Глядите, сколько денег, а? Скажите несколько слов, и они ваши, а? Глаза Стаси вспыхивают, и она соглашается. Она на допросе лепечет на тарабарском языке. Да, пан Харитон Воскобойников мувил, говорил, мы кахалися, любили друг друга, а пан капитан и пан немец Пшеходев приходил тра-та-та-та и пошло-поехало. Дурацкие перья цок в чернильнице. да и на бумагу, и скр-скр, и обвинят его в том, будто он отравлял товары для фронта, будто он в заговоре с кем-то. Будет суд, и Стася будет врать там. Прохвост Кравцов подделает еще свидетелей, и закуют его в кандалы, и погонят в Сибирь. Разве не было таких случаев? Воскобойников видел себя в сером халате под серым небом и метался по камере все быстрее. Нет, он не покорится. Он мысленно сбивал с себя кандалы, из Сибири пробирался сюда, видел свою фабрику в руках злейшего конкурента. Его верные люди Абакумыч, Якваныч с женою Гнусина служат его врагу. У, твари продажные! Февральский ветер, пронизанный тревогой и запахами оттепели, посвистывал у тюрьмы и дергал похожие на уши железные щиты на окнах. Воскобойникову слышался тоскливый вой, и перед глазами его вставала длинная унылая дорога. По ней его погонят прочь от фабрики, от дома, от дачи, от сейфа.